С одиннадцати вечера до полуночи. Адам. Не могу же я вечно торчать в ванной. Я и так провел тут слишком много времени, стоя над раковиной, глядя, как из ладони сочится кровь, и ничего не ощущая. Музыка в саду грохочет, пульсирует в такт мучительному стуку у меня в голове. Я вот-вот окончательно слечу с катушек. Хочется выйти в сад и завопить. А ну-ка убирайтесь ко всем чертям из нашего дома! Чтобы сдержать этот порыв, я представляю, какая начнётся буча. Все будут встревоженно пялиться на меня, а потом Ливия, мой отец, Джош Нельсон, кинутся меня успокаивать, будут спрашивать, что случилось, беспокоясь, а вдруг у меня какой-нибудь нервный срыв. Сумею ли я и дальше удерживать внутри себя эту страшную новость, что Марни могла лететь на том самолёте, который разбился? Или начну в крике выплёскивать свою боль, свой гнев? Заро, что я их всех ненавижу, потому что они-то живьёньки, а Марни, возможно, мертва. Они придут в ужас, их сокрушит эта новость. И никто, никто не поймёт, почему же я, зная это, позволил вечеринке идти своим чередом. На лестнице слышатся шаги. Это Джош. Па, ты где? Я сжимаю кулак, чувствую, как внутри выступает тёплая кровь. Да тут порез надо залатать, кричу я. Его голос отчётливо слышится через дверь ванной. А я тебя везде ищу. Сейчас спущусь. Минуты через две. Ну да, через две. Ладно, ты мне там нужен. И он с грохотом спускается по лестнице. Я вдруг понимаю, что во всех своих размышлениях как-то мало внимания уделял Джошу. Не думал о том, как утрата Марни скажется на нём. Но сейчас я не могу заниматься ещё и этим. И потом, есть ведь ещё надежда. Мне просто необходимо верить, что надежда ещё остаётся. Плеснув себе в лицо водой, я всё-таки спускаюсь вниз, стараясь по пути не смотреть на дверь спальни Марни. Я уже прошёл поллестницы, когда музыка в саду вдруг обрывается посреди песни. Наступает внезапная тишина. Я слышу негромкое бормотание множества голосов. Время от времени доносится громкий взрыв хохота, чей-то крик. Бормотание делается всё громче, словно что-то вот-вот должно случиться. Наверное, сейчас Ливия произнесёт речь. И вдруг я совершенно неожиданно слышу: "Ма, я здесь!" Весь мир содрогнувшись, останавливается. Нет, нет, мне это лишь кажется. Её голос только у меня в голове. Но тут Ливия восторженно вскрикивает. Все смеются и издают радостные восклицания, и я уже мчусь через кухню, пересекаю террасу, взлетаю по каменным садовым ступеням туда, где все, все собрались на лужайке. стоящие сзади пытаются заглянуть через плечи стоящих впереди, увидеть, что происходит там, где стоит Ливия. Это Ливия. Я вижу проблеск её платья сквозь толпу. Я слышу, как Марни возбуждённо рассказывает. Она устроила этот сюрприз с помощью Джоша. Я проталкиваюсь к ней. Никто не обращает на меня внимания. Все слишком поглощены хохотом. И наконец, наконец я пробираюсь вперёд, локтями распихав Нельсона и Роба. Эй, полегче! Недовольно ворчит Роб. Пропусти его, Роб. Он хочет увидеть свою дочку, говорит ему Нельсон. Я ищу глазами Марни, я её слышу, но вижу только Ливию, и у неё такой счастливый вид, что я знаю, она сейчас смотрит на Марни. Я слежу глазами за её взглядом и наконец понимаю, на чём он сосредоточен. И ужасная слабость, владевшая мною, возвращается. Споткнувшись, я устало приваливаюсь к Нельсону. И он обнимает меня за плечи одной рукой. Он, как и все, не отрываясь смотрит на экран компьютера Джоша. На экране Марни. Она говорит Ливии, как ей не терпится поскорее вернуться домой. "Ну не блеск", говорит Нельсон. "Вы только поглядите, какое стало лицо у Ливии. Наверняка для неё это лучший момент всего праздника, и Марни шикарно выглядит". Он поворачивается ко мне. "Ты знал, Но я сейчас в состоянии лишь бессмысленно пялиться на этот видеоролик с Марни. Видеозапись. Это какой-то кошмарный сон, когда ты имеешь возможность видеть её, но не можешь её обнять. Она здесь, но при этом не здесь. Нельсон понимает, что я не в силах выговорить ни слова, и успокаивающе сжимает мне плечо. Она скоро будет дома, говорит он. Скоро она вернётся. Па, а ты где? А, вот ты куда спрятался? Тут Марни делает вид, что заметила меня, и все смеются. Мне и тебя так хочется увидеть, прямо жду не дождусь. Ну, теперь уж недолго. Осталось всего несколько недель. И потом, кто знает, может, мы посмотрим это вместе, добавляет она, улыбаясь особенной улыбкой, предназначенной только мне, заговорщицкой улыбкой, потому что лишь я один понимаю тайный смысл её слов. Все остальные увлечённо машут ей руками на прощание, когда она исчезает с экрана. Ко мне подходит Ливия. Лицо у неё раскраснелось, глаза сияют от непролитых слёз. Прелесть, правда? говорит она. Это ты всё устроил. Нет, это я, к нам присоединяется Джош. Ноутбук уже закрыт, он держит его под мышкой. Я не могу отвести взгляд от проклятого устройства. Я хотел, чтобы Марни сегодня вечером связалась с нами по FaceTime, но когда она сказала, что у неё может не оказаться такой возможности, потому что она как раз уезжает на несколько дней, я попросил её записать и прислать запасное видео. Ну, на всякий случай. Она велела подождать до 23:30. И если к тому времени она не пробьётся и не сумеет выйти на связь, то чтобы я поставил этот ролик. Хотя она ещё может с нами по FaceTime'ить, добавляет он. Нет, не может, понимаю я. Острая обжигающая боль пронизывает меня. Я наконец-то готов признать то, что так долго и упорно пытался отрицать. Она больше никогда не выйдет на связь по FaceTime. Марни согласилась записать это видео лишь для того, чтобы Джош не знал, что она хочет вернуться домой совсем скоро. Она не ожидала, что этот ролик действительно поставят на празднике. Она рассчитывала к этому времени уже оказаться здесь в Аплатье. потому что все должно было сложиться именно так, как мы планировали. Все звуки какие-то слишком громкие. Все цвета воздушных шаров, платьев, лампочек в гирляндах слишком яркие. Все расплывается у меня перед глазами, и я не в состоянии ни двигаться, ни говорить. Рядом со мной обнимаются Ливия и Джош. Мягкая ткань ее платья слегка задевает мне руку. Я вполне в состоянии видеть нашу семью — наших друзей, вот они, совсем рядом, пьют и хохочут, но меня с ними словно бы нет.